Глава 13. Итак, приступим. Передо мной на столе лежали три винтовки. Первые в мире казнозарядные винтовки под унитарный патрон. Порох пока что обычный черный, до более продвинутых вариантов еще далеко. Да и это уже выходит за рамки моей компетенции. Нужен настоящий химик, а не нахватавшийся по верхам любитель, как я. Выбранные мной будущие 16-летние оружейники справились всего за неделю. При этом, что удивительно для меня, они не стали делиться на группы, как я хотел изначально, а работали все вместе. Подозреваю, что инициатором этого безобразия был Лука, щуплый парнишка, совсем не похожий на лидера, однако пользующийся безоговорочным авторитетом среди греческой молодежи. Он и представил мне результаты работы. «Вот, мистер Гамильтон, как вы и заказывали, четыре винтовки, все уже пристреляны». «Я вижу, разбери у них замки». Парень хмыкнул, и через несколько минут передо мной лежали рассортированные детали. Он как будто знал, что от него потребуется, и каждую деталь замка положил к таким же. «Собирай», — сказал я ему. Так и есть, Лукан рачито выбирал другие детали, не те, что были использованы ранее. Детали полностью взаимозаменяемы, мистер Гамильтон. Улыбнувшись, он добавил, «Я проверил». «Молодцы, что сказать, просто молодцы. Теперь давай постреляем». Я взял одну из винтовок, откинул затвор и вставил патрон. По-хорошему, первые выстрелы надо делать на стенде, условно говоря, дёргая за веревочку, Вдруг патрон в замке взорвется, Но я этого делать не стал. Если Лука говорит, что винтовки уже пристрелены, то это ни к чему. «Ну что ж, посмотрим», — пробормотал я себе под нос. Винтовка получилась легкая. калибр всего 4 линии, то бишь 10 мм. Представители торгового дома в Гаване, который получил заказ на стволы для этих красавец, были изрядно удивлены столь малому калибру. Сейчас в ходу карамультуки, по-другому не назовешь, с диаметром ствола в 18 мм. Соответственно, вес у этих красавец ровно 4 кг, это если без штыка. С обычным трехгранным игольчатым штыком получилось 4.400. Нормально. Лука, какая прицельная дальность? 600 метров, мистер Гамильтон. Можно и дальше, но там уже получается, как вы говорите, чистое шаманство. Больше и не нужно. Все правильно. Мишень поставили на 300 метрах? Да, мистер Гамильтон, как вы и говорили. Я специально не стал в техническом задании упоминать, чтобы прицел был размечен на различную дальность. Мои ребятки догадались это сделать без моих указаний. Отрегулировал, вскинул винтовку, прицелился и, задержав дыхание, выстрелил. Однако отдачу у этой малышки достаточно ощутимая. Сказывается использование моего специального пороха. Я отдал оружие Луке, а сам посмотрел в бинокль на результат. Глазастому парню это не требовалось, и он сказал — «Отличный выстрел, мистер Гамильтон! Девятка!» «Не десятка же!» — проворчал я в ответ. «Да, действительно, девятка. Пуля ушла чуть выше и левее, но получилось на самом деле неплохо. Первым же выстрелом из незнакомого оружия, да еще и с такого расстояния, взял поправку и снова выстрелил. Вот это уже лучше! Десятка!» Я довольно улыбнулся и сделал серию из шести выстрелов. Лука предусмотрительно засек время. Сделав шестой, я повернулся к нему. «Минута, мистер Гамильтон. Шесть выстрелов за минуту». «Прекрасно. То есть опытный стрелок сделает десять выстрелов в минуту». У Гектора получилось 12. «Надо же. А как насчет точности?» Все не хуже восьмерки. Это было настоящее волшебство». «Так, кто-нибудь?» Обратился я к группе оружейников за спиной Луки. «Найдите мне Гектора. Надо посмотреть на этого. Вильгельма Телля». Тут же один из юношей сел на коня и поскакал в поселок. «Продолжим», — сказал я и проделал все то же самое еще с двумя винтовками. Результаты те же, они действительно одинаковые. Следующие полчаса я с парой добровольцев стрелял на различные дистанции, от 100 до 600 метров. Попадания были стабильными. Оружие на первый взгляд получилось превосходным. Когда мы закончили, появился Гектор с посыльным. «Давай, показывай свое искусство» сказал я сыну Тома. Тот улыбнулся во все свои 32 белоснежных зуба. «Конечно, мистер Гамильтон. Сейчас!» Я передал ему винтовку. Он застегнул на поясе патронтаж с приготовленными патронами, кивнул Луке, и тот запустил секундомер. «Да уж, действительно мастер. Двенадцать выстрелов, как Лука и говорил. Два, правда, в семерку, но все равно очень впечатляет. Я так точно не смогу». «Молодец! Как есть молодец!» «А брат что? Как он стреляет?» «Намного точнее, сэр, но очень медленно». «Практически готовая снайперская пара». «Ну-ну, нужно мощный бинокль и прицелы сделать». Под нос пробурчал я. «Простите, сэр, что вы сказали? Я не расслышал». «Пока ничего, это так, мысли вслух». «Ладно, иди, передай отцу, чтобы зашел ко мне вечером». «Хорошо, сэр, передам». Затем настала пора испытаний на прочность и надежность. Винтовки кидали на камни, таскали по земле за ремни, прыгали на них, долбили одну об другую, а затем стреляли. Все-таки это не оружие для стрельбы в лабораторных условиях. С ними и ползать будут и драться в рукопашную, и под дождем в карауле стоять. Отдельным испытанием подверглись патроны. Их изготовили немного, всего чуть больше двух тысяч штук, но этого было достаточно. Сумки и патронташи с ними также швыряли, как попало, рассыпали патроны в грязь и прочее. Конечно, это давало осечки, но не так, чтобы много. Где-то каждый сороковой выстрел. Приемлемо. В общем так, господа, обратился я к своим ученикам, когда все было закончено. Вы молодцы. Считайте, что вы все зачислены на мой оружейный завод. Думаю, ни для кого не секрет, что сейчас строится за рекой, правильно? Да, сэр, ответил за всех Лука. Вот и хорошо. Следующее задание. Мне нужен пистолет с таким же замком. Сэр, патрон должен быть другой. Этот избыточно мощен. Конечно, другой. Это даже не обсуждается. Вот и займитесь этим. Пистолет должен быть не более полутора килограммов веса. Прицельная дальность стрельбы — сто метров. Ясно, мистер Гамильтон. Все свободны. И вот еще что. Вас тут 10 человек. За винтовки с меня две долларов на всех. По 200 каждому. Не надо говорить, что эта новость была встречена радостными криками. Деньги очень большие для этого времени. Годовая зарплата рабочего в Англии, к примеру, сейчас 16 фунтов или 72 доллара в год, а тут сразу 200. Лука, хотя ты задержись, мне надо с тобой поговорить. Когда ребята, предварительно собрав оружие и все, что использовалось для испытаний, двинули кто на лошадях, кто на повозке в сторону поселка, я уже с седла обратился к Луке. Значит так, молодой человек, признавайся, ты был главным. И сразу предупреждаю, давай без ложной скромности. Да, сэр, все верно. Хорошо. Сколько сделал именно ты? Нисколько. Я только организовал процесс, раздал задания и контролировал их выполнение. Хотя я мог бы и сам все сделать, один. Прекрасно, просто прекрасно. Это именно то, что я и хотел услышать. Спасибо, сэр. Пожалуйста. Тебе сколько лет? 16? Да, сэр. И ты, насколько я помню, сирота, так? Да, сэр. Мои родители умерли, когда мне было шесть. Меня воспитывал отец Михаил. У него отлично получилось. Надо будет сказать ему спасибо. Так вот, Лука, думаю, ты уже понял, что к чему. Ты будешь главным на заводе. Сейчас мы поедем к мистеру Фултону. Он почти закончил свой пароход. Думаю, завтра будет демонстрация. Поговори с ним насчет паровых машин. Вы хотите использовать паровые машины для производства оружия? «Конечно, хочу. Завод должен работать с максимальной производительностью при минимуме рабочих. Паровые машины — это только первый шаг». «Понятно. И вот еще что. Я говорил про пистолет. Он будет однозарядным, это понятно. Но ты должен подумать, как сделать его многозарядным. Для кавалериста это очень важно». «Ясно, сэр. С этим замком это невозможно. Да и перезаряжать одной рукой невозможно». «Придумай другую систему. Я знаю, что это возможно. Вот и займись этим». «Сначала надо патрон придумать». «Так придумай. У тебя все для этого есть. Калибр такой же, капсуль тоже. Только гильза будет короче, и пороха, соответственно, меньше». «Ясно, сэр. Холодное оружие вы тоже хотите производить на этом же заводе?» «В идеале мы должны уметь производить все, начиная от перочинных ножей и заканчивая пушками. Но это пока только планы. Поэтому нет». «Мы будем делать только огнестрел, винтовки и пистолеты. Да и то, пока стволы и ложи будем заказывать у испанцев. Сами мы все просто не потянем». «Ясно, сэр». «Отлично. И ещё кое-что». Я сунул руку во внутренний кафтан сюртука и достал оттуда бумажник. «Здесь тысячи долларов. Это только тебе. Аванс моему будущему главному инженеру». «Спасибо, сэр». За этим разговором мы подъехали к мастерской Фултона. Изобретатель уже ждал нас. «Здравствуйте, мистер Гамильтон. Здравствуй, Лука. Добрый день, Роберт. Вы уже знакомы с моим спутником?» «Конечно, мистер Гамильтон. Весьма перспективный молодой человек, хочу вам сказать. Он мне порядочно помог с машиной. Мне в пору записать его в соавторы». Я повернулся к Луке. Тот лукаво улыбался. «Какой хитрец, тихушник!» «Но молодец, нечего сказать. И изготовление замков для винтовок организовал, и Фултону помог». Далеко пойдет. Что ж, так даже лучше. Вы знакомы с тем, что Лука с товарищами делал последнюю неделю? Да, он поделился со мной и показал ваши чертежи. Вы не перестаете меня удивлять. Оставьте, это сейчас неважно. Намного важнее то, что у молодых людей все получилось, а ваш юный приятель будет одним из руководителей нашего оружейного производства. И на этом производстве вам нужны машины? Да, все верно. После испытаний парохода займитесь, пожалуйста, оснащением оружейного завода паровыми машинами». «Конечно, это будет нетрудно. Собственно, я уже начал. Пойдемте покажу. Уверен, вам понравится». В просторной мастерской Фултона было два больших помещения. В первом он работал с паровой машиной для парохода. Сейчас её уже увезли и поставили на судно. А вот во втором стояли несколько закрытых щитами машин. «Вот, извольте полюбоваться». Они, конечно, еще не готовы, но в течение недели одна точно будет запущена. Мне ничего не осталось, как восхищенно пожать руку Фултону. Я в восхищении, мистер Фултон. Вы идете с существенным опережением графика. Вы мне за это платите, мистер Гамильтон. Мистер Фултон, Лука, я вас оставлю. Роберт, у вас же все готово к завтрашнему дню? Мэр Санта-Августина обещал быть. Не переживайте, у меня все готово. Вот и отлично. Итак, что мы имеем в сухом остатке на сегодня? Оружейный вопрос я практически закрыл. Пистолет мне лука сделает, я даже надеюсь на револьвер. Это самое логичное для решения вопроса многозарядности. Винтовка готова. Кстати, надо не забыть заказать Томус десяток линз. Попробую оптический прицел сделать. Холодняк, как ей сказал Луке, пока делать не будем. Семенолам он просто не нужен, а для остальных хватит и эпизодических закупок. Только штыки, но это вообще элементарно. А может, сразу штык ножами озаботится? Практично и удобно, для пехотинца самое то. Хотя это пока ни к чему. С артиллерией у меня все хорошо, а вернее, если без ложной скромности, моя артиллерия лучшая в мире сейчас. С этим порохом и этими снарядами можно доминировать как на море, так и на суше. Поехали дальше. Резиновое производство. Мы расширяемся. С учетом всего произошедшего на Кубе, скоро перенесем большую часть производственных мощностей на остров. Даже не так. Все, что пойдет на продажу, мы будем производить там. В Сент-Августине будем делать продукцию исключительно для себя. Прокладки, жгуты, шины там всякие для колес и так далее. Паровые машины. Их я тоже хочу продавать. На правом берегу Сан-Хуана сейчас строится не только оружейный завод, но и многопрофильный. Назову его так — завод металлообработки. Уголь, железо и сталь для производства будем брать и берем в Штатах. Дорого и долго, но по-другому пока никак. Да и не важно это, по большому счету. Продукция будет с высокой долей добавочной стоимости. На фоне конечной цены затраты на сырье будут несущественны. Электричество. «За это я даже еще не брался и сам не буду. Ровно по той же причине, по которой я сам не стал заниматься паровыми машинами. Не хочу, чтобы со мной ассоциировалось слишком много всего. Думаю, что Баррио Салливан-младший вполне может стать автором нужных мне изобретений. Я его к этому всячески подталкиваю. Уверен, что он скоро начнет генерировать идеи, на основе которых мы развернём электротехническое производство». Такими темпами лет через 10 Флорида и Куба станут передовым промышленным центром, и американцам тут ничего не обломится. А если получится вакцинировать от индейцев и вооружить хотя бы часть из них, то вообще хорошо будет. Не видать янки западного побережья как своих ушей. А там, глядишь, и на Луизиану можно будет замахнуться. Американцы ее только купили, и при удачном стечении обстоятельств их можно маленько подвинуть. Только надо быть очень аккуратным в вопросе выбора союзников среди коренного населения. Индейцы очень и очень разные. Грубо говоря, существуют две большие группы. Есть так называемые пять цивилизованных племен. Чероки, Чикаса, Чокта, Москоки, известные также как Икрики, и Крики, и Семинолы. Со всеми этими племенами можно и нужно работать. Они оседлые, среди них уже достаточно распространено христианство, даже школы кое-где имеются. Живут они по большей части на территории юго-востока современных мне США. Если ничего не изменить, то скоро начнется приток белых переселенцев с севера, и индейцы будут со временем изгнаны в резервации. Попутно 90% из них будет уничтожено. Надо этого не допустить. Места для всех хватит и для переселенцев, и для местных жителей. На северо-востоке, возле Великих Озер, живут шауни. Сейчас их лидером является знаменитый Текумсе. Они тоже активно цивилизируются, но конец у них будет такой же — геноцид и депортация. На Западе живут поэбла, тоже достаточно культурные. Это была первая группа. Есть и вторая — Каманчи и прочие народы великих равнин. С ними сложнее. Нет даже налета хоть какой-то цивилизации. Каманчи, как по мне, вообще полные отморозки. Воины великолепные, но на этом, собственно, достоинства заканчиваются. Даже зачатка в государственности хотя бы на племенном уровне не просматривается. И каманчи продали в рабство многих своих пленников. Так что отношение у меня к ним вполне определенное. Так вот, мне нужно сделать ставку на первых. С семинолами у меня уже очень хорошие контакты. Через них я выйду на остальных — и надо будет постараться найти контакты с Тикумсе. Вряд ли у меня получится сделать это лично, но эмиссаров к нему надо прислать. Лет за пять у меня может получиться сколотить достаточно прочный союз из индейцев, и тогда на продвижении США на запад можно будет поставить крест. А без этого они не станут той доминирующей силой, которая попытается подмять под себя весь остальной мир. И, кстати, об индейцах, точнее, об индианках. Вот и селия собственной персоной. Едет мне навстречу на своей кауры-кобыле. Мужским седлом я ей пользоваться запретил, поэтому на лошади женская. В новенькой Амазонке девушка смотрится очень соблазнительно. Мы подъехали к дому, я помог девушке спуститься, взял ее на руки и понес в спальню.